Вместе с тем нельзя сказать, что Беттина была парализована страхом. С юных лет она занималась просветительской деятельностью. В переписке с Рудольфом Байером, какое-то время помогавшим ей в делах Арнемского издательства, она однажды высказала мысль о необходимости организации земледельческих школ. Мысль эта может показаться необыкновенно смелой. Ясно, однако, что расширение сферы просвещения Беттина считала необходимым атрибутом прогресса, полагаю, что знание даст народу духовную зрелость и независимость. В ее черновиках книги о бедноте» есть такая запись. «Идея, когда толкует о каком-то договоре народа с правительством, ложная. Народ не заключает договора со своими представителями, он попросту передает им все полномочия». С этой мыслью Бетины Мы встретимся вновь ее брошюре, посвященной польскому вопросу, мыслью, обогащенной опытом революции. Когда эта брошюра вышла в свет под названием «К распущенному прусскому национальному собранию», в Берлине уже было введено осадное положение и свирепствовала цензура. С того самого дня, 9 ноября 1848 года, когда генерал Врангель ввел в город войска, дабы разогнать Прусское национальное собрание, высказавшееся против назначения графа Бранденбурга премьер-министром Пруссии. В Австрии революционное движение было потоплено в крови генералом виндиш -Грецем. Роберт Блюм казнен. Тем временем Франкфуртское национальное собрание утвердило основные права граждан, а имперский правитель скрепил это решение своей подписью, но теперь уже шел полным ходом спор о Конституции. Блюм Роберт, 1807-1848, немецкий политический писатель, предводитель демократического левого крыла во Франкфуртском национальном собрании. Казнен за участие в восстании в Вене в октябре 1848 года. Примечание редакции. Между Пруссией и Австрией завязалась борьба за гегемонию в Германском Союзе. 13 января 1849 года была принята малогерманская программа, предложенная Гагерном, председателем Франкфуртского национального собрания. Ярость народа, цинизм правящих кругов, беспомощность буржуазных политиков — таковы были приметы атмосферы тех лет в Германии. Может, быть, тина опоздала со своей брошюрой? Могла ли она хоть на что-нибудь еще повлиять? В мае Беттина приступила к работе над этой брошюрой в ту самую пору, когда писала Полине Штейнхойзер. Что значит все это в сравнении с омерзительным политическим предательством, совершенным по отношению к Польше? Располагая всей полнотой информации, Беттина возмущалась поведением короля, как и постоянной фальсификацией фактов в прусской печати. Однако разочарование, которое принес 1848 год, еще больше убеждал ее в необходимости народовластия, народного суверенитета. Беттина чувствовала, что должна сформулировать эту идею, логический итог публикации королевской книги и работы над книгой о бедноте. Однако она не могла выпустить в свет новую брошюру под собственным именем, поскольку это неминуемо отдало бы ее работу в руки цензуры, и потому она снабдила брошюру таким необыкновенным титульным листом, из-за которого ее авторство было скрыто от всех чуть ли не полных сто лет, тем более что потомки Беттины не стремились к обнародованию истины. На этом листе, вслед за заголовком к распущенному прусскому национальному собранию «Голоса из Парижа, Париж, Массю и компании Кевольтер, Берлин, 1848 год» она поместила посвящение за подписью Сент-Альбен. Властям предлагалось думать, что автор брошюры — переводчица Артан Скорню, часто подписывавшей свои письма Сеп-Альбен, вдобавок не слишком разборчиво. В письме к Артан Скорню от 23 января 1849 года Беттина объяснила, что толкнула ее на этот поступок, и просила Корню ее извинить, просто в ином случае не удалось бы издать брошюру — а ведь это вы первые возбудили во мне интерес к полякам. В отношении польской брошюры исследователи установили несомненное авторство Беттины. Хоть в Випперсдорфском фамильном архиве и не оказался оригинал рукописи, там были найдены черновые наброски к этой работе. Следуя своему обычному методу, Беттина раздвигала рамки материала, обогащала его последними данными — и неизменно венчала всю работу выводами общего характера. На имеющемся материале можно проследить весь процесс работы, начиная с первого упоминания о ней, в письме к Фридмунду май 1848 года и кончая публикацией брошюры в конце того же года. С руководителями польского движения Беттина связывалась не только через «Артанс», И Мирославского, но также и через французских послов Серкура и Арагона, которые, хоть и исповедовали прямо противоположные политические взгляды, все же с равным постоянством попеременно посещали дом Беттины. Один сменил другого на посту посланника Франции в Пруссии. Самую интенсивную переписку Беттина поддерживал с Юлией Войковской, женой издателя двух ежемесячников. «Журнал для учителей» и «Журнал для польского народа». В 1847 году Войковский навестили Бетину в Берлине. Вайковский считался человеком, осуществляющим связь с польскими эмигрантами в Париже. Мало того, прусское Министерство внутренних дел подозревало, что он поддерживает также связь с самим Марксом. Бетина уважала Вайковского за его просветительскую деятельность, А ее переписка с его женой, как и с Полиной Штейнхойзер и Артан Скорню, отличавшейся большой сердечностью, показывает, что все эти незаурядные женщины были единомышленницами в оценке событий и явлений того времени. Должно быть, почтение молодых женщин было приятно бить тени на склоне лет, и тщетно стали бы мы искать в ее письмах следы былой эксцентричности. Все детали... которые узнавала Беттина о событиях в Польше, использованы в этой брошюре. С безупречной логикой, понуждаемой к тому не только актуальностью вопроса, но и малым объемом брошюры, Беттина развивает свою мысль, еще не очерченную столь четко в королевской книге, а в разговорах с демонами, разбавленную рыхлой утопичностью. Народ нуждается в целостности, чтобы сохранить себя духовно, и лишь при этом условии он может стать необходимым звеном братства народов. Там, где границы не определены свободной волей народов, править всегда значит лишь угнетать. Однако уравновешивать необходимое, где и когда бы ни проявлялось оно, и вместе с народом шествовать от одной гармонии к другой, для этого нужна королевская мощь и воля. Прекрасное благотворно одиночество, дарящее душе умиротворение. Но когда бушуют народные бури, великодушный обратиться к ним за миром. В этих народных бурях — стремление к справедливости. Бертина не закрывает глаза на то, что сплошь и рядом прогресс либерализма на деле оборачивается регрессом, а иная демократическая черта имеет абсолютистские истоки — Главная задача для Бетины – защита прав человека. Пылко, осудив методы борьбы с освободительным движением венгров, подавление венского восстания и расстрел Роберта Блюма, Беттина поднимаются до истинного апофеоза революции. Ее неприятие всякой фальши, как, например, позиции франкфуртского оракула, а именно национального собрания, или политики Ламартина. изменившего своему обещанию прийти на помощь Польше, ее сочувствию восставшим итальянцам и венграм, все это побудило Бетину обратиться в польской брошюре к истории библейского Иосифа и его братьев, что недвусмысленно отсылает нас к ее же книге «Разговоры с демонами». Отсюда ясно, какое важное место занимала польская брошюра в деятельности Бетины этого периода ее жизни на склоне лет. Ламартин Альфонс Д. 1790-1869. Французский поэт, министр иностранных дел Франции. После февраля 1848 года. Примечание редакции. Господний промысел вознес Иосифа на место, откуда он простер свою мудрость защитой над всеми народами, и им было дано воспользоваться его благословенной добротой и осмотрительностью. Увидим ли мы, как народы-братья простят друг другу грехи, привитые им от рождения? Обретут ли они твердость и взаимное доверие, такие, чтобы не рассеялись от малейшего дуновения ветра, как плевелы без веса? Добилась ли Беттина своей брошюры желаемого воздействия на общественность? На этот счет у нас нет никаких сведений. Судя по сохранившимся документам фамильного издательства, распродавалась она туго. 1849 год принес с собой не только печальный крах Франкфуртского национального собрания на фоне борьбы за главенство между Пруссией и Австрией. 1849 год показал, что классический либерализм не просто рухнул, очутившись между молотом четвертого сословия и наковальней ужесточившейся феодальной структуры консервативного крыла, а взял сторону сильнейшего из двух противников. Либеральный философ и историк литературы Гаем писал: непреодолим, видимо, инстинкт нации, ее стремление объединиться и скрепить это единство монархическим правлением. Это здоровое влечение нации к единству и к воплощению и увенчанию оного монархии обезвредило каждую в принципе опасную уступку. Принцип народного суверенитета, бессильный и ничем более нечервотый. Мы обволакиваем нашим решением. Острие его притупилось от того, что принц избран свободным волеизъявлением национального собрания, и от того, что никто не подумал потребовать от него какой-либо ответственности. Конечно, формально сохранилась возможность принятия имперской конституции, в то время как в Пруссии конституция была дарована народу, а выборы в ущербный прусский парламент предвосхитили злоупотребление более поздних времен. Больных и коллег насильно волокли в избирательные участки. Туда же тащили стариков и старух. Тем не менее, итоги выборов по Берлину разочаровали правительство. Шванг, ночной Берлин, в котором Калиш бичевал реакцию, шел на сцене с огромным успехом. Революционные силы Европы не потерпели окончательного поражения. Народная весна еще была в разгаре. В эти годы, собственно, личная жизнь Беттина словно бы отодвинулась на второй план, поглощенная общенародными заботами и обязательствами, беспрерывно налагавшимися на писательницу ходом событий. Мы понурили головы, но маме, а с ней, конечно, и Гизели. Будущее представлялось в розовом свете. Обе всей душой были за революцию, рассматривая ее как огромный шаг вперед в процессе развития, писал в своих воспоминаниях Максимилиан фон Арнем. Подобно Беттине, также восторженно встретил революцию и Герман Грим. Некоторые контакты рушились, как, например, уютно-бюргерский кружок «Кафетер», На месте старых связей появлялись другие, в частности у Беттина завязалась переписка с переводчиком Пётофи Кербени, который познакомил ее не только с творчеством Пётофи, но и с венгерской поэзией как таковой. Для нее это был последний могучий литературный стимул, впоследствии нашедший воплощение в ее разговорах с демонами и в поэме, посвященной Пётофи. Приехав в 1847 году в Берлин, Кертбене явился к Бетсине с визитом, но не в назначенный час, и она отказалась его принять. Впоследствии Беттина даже не могла толком вспомнить этот эпизод, однако он настолько показателен для нее в те трудные, тревожные сороковые годы, что о нем все же следует поведать. Неожиданно распахнулась двустворчатая дверь, и оттуда стремительным шагом, вышло внушительного вида дама, как впоследствии описал эту сцену Кербини, Невысокого роста, одетая во все черное, но отнюдь не по моде, напротив на ней было что-то вроде черного шелкового шлафрока. Седые волосы, хоть и расчесанные на прямой пробор, все же буйно развивались при каждом резком движении. А голова будто чело Елизаветы — высеченные на гробнице в Вестминстерском аббатстве или на картине Делароша. А что за глаза? Длинной пылкой тирадой Бетина выбранила гостя за непунктуальность, и, даже не справившись о цели его посещения, покинула его и скрылась во внутренние покои. Сходное впечатление от визита к Беттине вынес также Кристоф Теодор Шваб, сын писателя Густава Шваба. Будучи первым издателем полного собрания сочинений Гёльдерлина, Шваб, по случаю этой встречи с Беттиной получил у нее, в обмен на свой экземпляр сочинений поэта, ее собственные книги «Гюнде «Весенний вино Клеменса Брентанова, и «Эта книга принадлежит королю». Шваб, Густав, 1792-1850, немецкий поэт и филолог. Примечание редакции. Восторженная женщина, резкая в оценках, не терпящая возражений. Такой увидел шваб Беттину. Гёте недооценил Гельдерлина», — сказала она. «Он ведь не мог вынести, чтобы кто-либо превзошел его». Во время этой встречи Беттина защищала Жан-Поля от своих молодых гостей, которые корили его за любовь к спиртному. И вдобавок всячески хвалила Петюфи, который из-за слабых переводов Кертбене в ту пору еще не снискал популярности в Германии. Хотя несколько озадаченный таким приемом, Шваб все же подпал под обаяние Беттины и впоследствии говорил, что по своему темпераменту и манере держаться она намного моложе своей пугающей талантливой дочери Гизелы. Беттина переписывалась из Гофманом фон Файлерс-Лебеном, По ее лист рекомендации, ему вместе с Оскаром Шаде было поручено выпускать у Веймаре «Das Weimarische Jahrbuch für Deutsche Sprache» — «Literatur und Kunst» — веймерский ежегодник по вопросам немецкого языка, литературы и искусства. Не порывала она и связи с Адольфом Штаром, который, разводясь с первой женой, женился на писательнице Фанни Левольд. Однажды он вместе с Фраймундом обошел весь остров Гергаланд и Беттина радовалась этому от всего сердца. Пусть дети ее придерживались иных взглядов, чем она сама, она и не думала из-за этого от них отгораживаться. Оставались еще и фамильные связи. Изредка родственники обменивались письмами, к Беттине приходили с визитами племянницы, рассказывали о богатстве и комфорте в домах франкфуртских семейств. Сестры Беттина и Гунда... Сообщали друг другу мелкие семейные новости, но все кругом постарели и, главное, отдалились друг от друга душой, только не хотели этого показывать. В 1848 году Савиньи ушел с поста министра в отставку, а в 1850 году отпраздновал полвековой юбилей со дня защиты докторской диссертации. король предоставил в его распоряжение для летнего отдыха небольшой замок во Фрайенвальде, Расположенный к северу от Берлина, Фрайенвальд по-прежнему оставался все тем же крохотным, аристократическим, до отказа заполненным придворной публикой курортным городком, каким был на исходе XVIII века. Максимилиана и Армбард неделями гостили там, а сын Гунды и Часто бывал у Фраймунда в Випперсдорфе, где выучился основам сельского хозяйства, и всегда любил наезжать сюда на осеннюю охоту. Со стороны могло показаться, что Беттина ведет самую, что ни на есть обычную жизнь, в меру насыщенную всем, любознательностью, печалью, состраданием к другим. В ее доме заботливо ухаживали даже за старыми псами, можно сказать, вплоть до их последнего вздоха. Любовь к земле, к одиночеству, к тишине, наконец, как поздно, проявилась и у Беттины. Берлин — рвотный город, такой мог бы сказать и Ахим. Беттина собирает грибы, обильно произраставшие на полянах вокруг Випперсдорфа и Даме, и затем сушит их для Гунды. Она работает в библиотеке, пишет до глубокой ночи, но притом не отгораживается от забот и бед крестьянок, помогает им советам и делом, когда у них болеют дети. А возвратившись в город, опять же тянется к обществу, любит бывать на концертах, в театре, на выставках. Но теперь все уже не то, что двадцать лет назад. На фоне светского ажиотажа разворачивается истинная повседневная жизнь бетины, сугубо деятельная, сознательная, ангажированная. Феномен стареющей Беттины — тот же, что и молодой Беттины. Откуда только бралась у нее сила выдержать две жизни — первую, предопределенную ее семейными и социальными обстоятельствами, и вторую, противоположную первой, — жизнь страстного освоения мира. Но в отличие от молодой Беттины, Беттина стареющая уже не пребывала в тревожном ожидании чего-то нового — не выражала свою необузданную жизненную энергию погони за эффектами. Беттина нашла задачи себе по плечу, хоть судьба и не избавила ее от самого горестного опыта, сознания, тщеты своих усилий.